Религиозные мифы. Стоило в 15-16 веках начать торговать чернокожими рабами, и тут же появилось объяснение ущербности чёрных. Они происходят от библейского Хама, на них проклятие праотца Ноя. Открыли Америку и тут же сделали вывод, что раз в Библии ничего не написано про индейцев, то они и не являются людьми. Появились такие понятия, как «преадамиты», то есть люди, созданные до Адама и Евы, и «каадамиты» – люди, созданные параллельно с Адамом и Евой. Первым творцом теории преадамитов был, насколько мне известно, французский протестант, кальвинист Исаак де ла Перейра, 1594-1676 годы. В 1655 году он анонимно выпустил в Амстердаме книгу Приадомиты, в которой утверждал: между Адамом и Авраамом прошло слишком мало времени, чтобы могло образоваться множество народов. Поэтому он предположил, что библейский Адам лишь праотец еврейского народа, родоначальник же других приадомиты были созданы отдельно. Похожие взгляды разделял философ-пантеист и сатанист Жорданна Бруно в 1548-1600 годы. В пользу теории преадамитов высказывался Гёте. Даже в конце XIX века американский профессор Александр Винчел написал ещё одну книгу Преадамиты. Борцы за прогресс уверяют, что идею неравенства людей всегда отстаивала церковь, и что этим занимались религиозные учёные. Это полнейшая неправда. Более того, чем сильнее отступался человек от учения церкви, тем легче становился расистом. Во-первых, для религиозного человека мир таков, как он устроен Богом. Исходно мы не знаем, как его устроили. Неверующий же просто вынужден придумывать устройство мира. Сам выдумывает, как ему удобно. Во-вторых, не дело человека решать, кто в мире жить должен, а кто нет. Господь приводит в мир тех, кого считает необходимым. Неверующий может почувствовать себя в мире хозяином и начать решать, кто в мире должен занимать какое место. Папская булла 1537 года вполне конкретно утвердила – индейцы такие же люди. Испанские миссионеры крестили индейцев и благословляли брачные союзы испанцев и испанок с туземцами. Добрый монах Бартоломео Лас-Кассас был против обращения индейцев в рабов. По его мнению, на плантации следовало завозить в Америку рабов из Африки, Но и негров-рабов католики считали людьми, крестили их и наставляли в вере. Негры в Америке придумали и вуду, и другие вещи, которые к ночи лучше не поминать. Но это уже второй вопрос. В Африку церковь посылала миссионеров, а что благодарная паства их порой съедала, так это уже вопросы к пастве, не к церкви. Православная же церковь Никогда даже не ставила вопрос, являются ли людьми монголы, буряты или чукчи, или индейцы. Более того, православные священники всегда выступали против обид, причиняемых туземцам русскими, и миссионерствовали. Алиуты в Америке, якуты и юкагиры, народы Алтая, хакасы в Сибири. Вот народы, окрещённые практически поголовно. В Китае русские православные окрестили до 300 тысяч человек. Большая часть православной паствы Китая погибла во время восстания боксеров в 1900 году. Китайские язычники истребляли их с особой злобой, как отступников и предателей. Апостольская церковь вообще отстаивала сложные книжные принципы, несла культуру образованных простецам. Сами же народные массы стихийно отстаивали древнюю норму разделения людей на своих и чужих по генетическому принципу. Протестанты выбирали священников, не признавали апостольской преемственности, вот и культивировали идею индейцев преадомитов и негров, потомков библейского Хама. Опыт человечества свидетельствует, Отступление от христианства всегда ведёт к утверждению идеи неравенства людей. Само слово расизм в близком к современному смысле ввёл в оборот учёный Франсуа Бернье в 1684 году. Знаменитый еретик и станист Жардана Бруно, не менее знаменитый врач Парацельс Пагалия, что человечество произошло от разных предков. Позже то же самое утверждали великий писатель и поэт Гёте и французский хулиган Вальтер